Глава 1183 Меня всегда поражала эта твоя особенность, Хаджи. Хельмер, отряхнув ладони о кровожадный живой плащ, вернулся обратно на трон ночных кошмаров. Любовь к самоистязаниям. То одно, то другое. Теперь вот, обретя хоть сколько-нибудь заметную силу, ты лишаешь себя ее. «И зачем?» Хаджар продолжил молча чинить кровлю. Этот процесс заботил его куда больше, чем общение с древним демоном, когда-то обманувшим горшечника. «Все это ради Аркемии, да?» Демон протянул руку, и ковер из кошмаров превратился в кишащий рой. По его поверхности, качаясь, будто на волнах, поползла пузатая бутылка мутного стекла. Откупорив ее, демон приложился к горлышку. Запах терпкого вина ненадолго вскружил голову Хаджару. Учитывая, насколько крепкое тело он имел, пил демон явно непростую поделку смертных из столь же тривиального винограда. «Знаешь, Хаджи, ты мне больше нравился, когда в тебе не было всей этой чуши!» Хельмер поставил бутылку на столик. Разумеется, тот был создан из все того же нагромождения мохнатых шариков страха. «Тогда зачем ты свел меня вместе с Аркемией и помог ей не только выжить, но и стать сильнее?» И вновь эта улыбка, многозначительная, коварная и абсолютно беззаботная, как у ребенка, который придумал сюжет для своих игрушек, но не хочет предвосхищать кульминационный момент. «Догадался-таки. Сложно было не догадаться, Хельмер, когда ты сам распихал повсюду подсказки. Так что мне непонятно, к чему все твои интриги, если ты сам же их раскрываешь». Хельмер что-то прошептал над своими кошмарами, и часть из них разлетелась по лесу. Недобрый знак. «А это как в покере, Хаджи». Упоминание о земной игре заставило хаджаров вздрогнуть Иногда, когда блефуешь, тебе нужно вскрыть свои карты, чтобы показать проигравшему, что у тебя достаточно большие яйца, чтобы идти на риск. А иногда лучше оставить в неведении, чтобы противник лишь терялся в догадках, зря он скинул или нет. «Вся игра, она в мозгах», — Хельмер указал пальцем на висок. Тебе еще лишь предстоит это понять, Хаджи». Золотав еще две провехи и закончив с этим, Хаджар спустился вниз и начал складывать черепицу в мешковину. Большинство людей не способно выдержать общение с древом жизни. Хаджар общался с ним дважды и не потерял рассудка. Так что он сможет выдержать и общение с демоном, знающим или не знающим о Хаджаре больше, чем тот мог себе представить. Демон открыто намекал на то, что может блефовать, но и, как в случае с картами, оставлял Хаджара теряться в догадках. И все это без всяких ментальных техник, без прямого обмана или хотя бы намек на Оной. Просто потому, что кошмар был одним из древних. Он видел сотни и тысячи эпох. Пережил столько врагов, перед могуществом которых сила Хаджара — лишь пыль, что не хватит песка на всех прибрежьях, чтобы их сосчитать. Могущество Хельмера находилось за гранью для Хаджара, да и не только его одного. «Выжидательная тактика», — оценивающих мыкнул демон. «Ты молчишь, чтобы заставить меня выложить больше». Ведь это я к тебе пришел, а не ты ко мне. Что же? Справедливо. Хаджар начал выкладывать черепицу. Это было куда сложнее, чем могло показаться стороннему наблюдателю. Сначала надо выбрать правильное направление, так, чтобы влага после дождя не скапливалась в расщелинах, а стекала гладко и быстро вниз по узору. После этого скрепить достаточно плотно, чтобы крыша не протекала, но не так, чтобы черепицы терлись друг о друга и трескались. Во всем была важна золотая середина. Шаг в сторону, переборщишь где-то, и вся работа пойдет на смарку. Очень метафорично. Ну ладно, допив вино, Хельмер бросил бутылку за спину. Начну с простого. То, что ты разрушил Аванпост, на самом деле причинит больше вреда, чем пользы. Учитывая, как ты любишь самобичевание, это, видимо, лишь добавит соль на раны. Но, увы, мне придется примерить мантию гонца недобрых вестей. После того, как город демонов был уничтожен... Князь решил сменить тактику создания подобных мостов на более примитивную, но безотказную. Хаджар впервые повернулся к Хельмеру и вгляделся в единственный алый глаз, торчащий из-под пола плаща. Чем ближе к параду демонов Хаджи, тем плотнее прилегают друг к другу границы миров. Так что спонтанные проходы будут появляться и сами по себе а уж если с какой-то из сторон им попробуют помочь, скажем так, вряд ли какому-нибудь захолустью, хотя бы тому же Лидусу, понравится, если в его черте откроется такой портал, и из него посыплются орды демонов. И не надо на меня так смотреть. Это не угроза, а простое предупреждение. — Зачем ты мне это говоришь? — проречал Хаджар. Его рука сжимала воздух. Без энергии он не мог не то что призвать синий клинок, а даже сотворить меч из имени ветра. «Чтобы ты понял, Хаджар, что у тебя впереди еще длинная дорога!» Хельмер вдруг посуровил, и из его голоса улетучился даже намек на насмешку. «Если ты останешься здесь, то случится что-то плохое». Я не знаю, с тобой ли это произойдет, или с теми, кто тебе дорог, но это произойдет. И, возможно, приведет к настолько ужасающим последствиям, что ты будешь сожалеть об этом всю свою жизнь». «Проклятие!» — Хаджар спрыгнул с крыши на землю и, буквально подлетев к Хельмеру, не заботясь, что последний мог стереть его в порошок одним своим желанием, Поднял его с трона за грудки. «Почти век! Почти век я сражаюсь, демон! За Родину, за Империю, за других людей, против демонов, против богов, против Фейри, против целого мира! Я оставлял братьев и сестер, родные мне люди пачками уходили к праотцам. И все это ради чего?» «Ради того, чтобы по ночам слышать крики тех, чья кровь навсегда будет на моей совести?» Хаджар отшвырнул от себя кошмара, и тот упал обратно на трон. «Она тебе не дочь, Хаджар, и... еще одно слово!» В недрах легких Хаджара зарычал разбуженный дракон. «Еще хоть одно слово, демон, и будь я проклят, если не вырву однажды твое сердце из груди!» хельмер улыбнулся нет не хищно. скорее немного печально мне казалось теперь его алый глаз спрятался под полой шляпы, что мы уже выяснили с тобой у меня его нет, но я тебя понял, и увы вынужден закончить, а зрея тебе не дочь, и ваши пути должны были разойтись и то что ты чувствуешь себя одиноким Не каждому повезло отыскать своего партнера на пути развития. Не у каждого есть та или тот, кто его ждет. ценни свое счастье, мальчик, пока можешь. Я пришел предупредить тебя, потому что верю, что у нас еще есть совместное будущее. Послушай меня, юный воин. Ты был рожден, чтобы сражаться. пытаясь убежать от себя в эту глушь. Примерив роль простого крестьянина, ты лишь сделаешь хуже. Никому не дано идти против своей судьбы. На то она и судьба. Глаза Хаджара вспыхнули. «Меня зовут Хаджар Дархан», — процедил он. «И никто, кроме того, кто носит это имя, не властен над моей жизнью. Нет никакой судьбы. Я и есть моя судьба. Я устал, демон». Я устал быть необходимым злом или вынужденным добром. Я нашел ту, которая меня ждала. Но я понятия не имею, зачем мне та огромная сила, которую мне дали. Так что, как ты сказал, я выбираю бездействие. И пусть сгорит этот проклятый мир с его сраными богами и безвольными людьми. Первые слишком мерзкие, чтобы я марал о них свой меч» а последние жалки, чтобы за них отдавать свою жизнь или забирать чужую. Те, кто мне дорог, нашли свое счастье и покой. Большего мне не надо. Жаль лишь, что мне потребовалось слишком много времени. Потребовалось проститься с дочерью, чтобы это понять». Хельмер поднялся на ноги. Он уже собирался что-то сказать, но позади прозвучало «Ты с кем это, варвар?» Хаджар обернулся. На крыльце, ну или том, что с трудом называлось таковым, стояла Аркемея и вытирала руки о передник. Хаджар резко повернулся обратно. Ни Хельмера, ни его кошмаров. «Что-то случилось?» Охотница подобралась почти бесшумно и обвела руками его грудь. «Или тебя, о великий мечник, одолела кровля?» «Почти!» – прошептал Хаджар, накрывая бархатные ладони своими натруженными мозолистыми ручищами. «Почти!» – мерно билось ее сердце о его спину. Это звучало куда приятнее грома военных барабанов.